Глава 10. Слабая сверхдержава. Послевоенное восстановление. 1945-1953. Победа в войне превратила СССР из государства изгоя, которым он в значительной мере оставался все предвоенные годы, в крупнейшую силу в мировой политике. Образ СССР как победителя фашизма и настойчивая пропаганда, согласно которой эта победа была одержана, Именно благодаря советской политической и экономической модели, что, на мой взгляд, чистая правда, сделали СССР привлекательным в глазах множества людей по всему миру. Советские войска стояли в Европе и в Китае. На Ялтинской и Потсдамской конференциях лидеры СССР, США и Великобритании фактически решали судьбу всего послевоенного мира. В то же время возросший престиж СССР не мог не беспокоить вчерашних партнеров по антигитлеровской коалиции. В США лояльного Рузвельта сменил ястреб Труман, а испытания американцами ядерного оружия на мирных японских городах были недвусмысленной демонстрацией силы. Обстановка была такой, что 26 мая 1948 -го года Политбюро ЦК КПБ поручает Газплану составление мобилизационного плана на первый год войны. Все эти условия заставляли руководство СССР в гораздо большей степени, чем ранее, учитывать при выработке экономической политики международный контекст. В отношении стран Восточной Европы можно было реализовывать две противоположные тактики либо максимально использовать их ресурсы для скорейшего восстановления СССР, либо, наоборот, помогать им самим восстанавливать свое хозяйство в расчете заполучить сильных союзников. Тоже верно в отношении Манчжурии. Японские промышленные объекты очень пригодились бы в СССР, но они же могли помочь китайским коммунистам выиграть, наконец, шедшую несколько десятилетий в Китае гражданскую войну. При этом, если экономика США за годы войны окрепла и окончательно оправилась от последствий Великой депрессии, то вся территория от Эльбы до Волги представляла собой руины. Полные людские потери СССР, по современным оценкам, составили 26-27 миллионов человек включая убийство мирных жителей и преждевременную смертность от тяжелых условий жизни. Другими словами, СССР потерял 14% населения, в том числе 10% мирного населения. На оккупированных территориях было уничтожено либо вывезено 2 трети находившегося там до войны имущества. В деньгах прямой ущерб от разрушений оценивался в 679 миллиардов рублей, плюс еще 1 триллион 890 миллиардов рублей расходов на войну и потерь в доходах предприятий и населения, то есть упущенной выгоды. Для сравнения напомню, что за годы войны все капитальные вложения в промышленность составили 75 миллиардов рублей. А простые люди, победители фашизма, законно ожидали, что тяготы войны окажутся в прошлом. Первые два послевоенных года СССР надеялся, что с бывшими союзниками удастся договориться об экономическом сотрудничестве. США поставили условие, что для получения помощи СССР должен вступить в институты, созданные в 1944 году Бреттон-Вудской системы, к которым относились в частности Международный банк реконструкции и развития МБРР и Международный валютный фонд МВФ. 5 марта 1945 года вышло распоряжение Совнаркома СССР о создании комиссии Совнаркома во главе с Вознесенским, которая должна была разработать конкретные условия участия СССР в этих учреждениях. Но уже в начале 1946 -го года США довели до сведения советской стороны, что вопрос о займе будет решаться в прямой зависимости от взаимоотношений СССР со странами Восточной Европы и от готовности Советского Союза принять установленные МВФ и МБРР правила свободной торговли, что СССР счел неприемлемым. Сейчас считается общепринятым, что СССР, отверг предложенный госсекретарем США Джорджем Маршалом 5 июня 1947 года план предоставления европейским странам американских субсидий и кредитов, так называемый «план Маршалла, опасаясь попасть под политический диктат США. Но, как показал исследователь Бокарев, Советскому Союзу никто никакой помощи не предлагал. СССР первое время проявлял интерес к этой инициативе и прекратил участие в обсуждении плана, когда понял, что на экономическую поддержку рассчитывать не приходится. Такой же точки зрения придерживается Оскар Санчес Сибони. Послевоенная экономическая изоляция СССР, по его мнению, была навязана ему бывшими союзниками. Это международное вступление к первой послевоенной главе Необходимо, чтобы напомнить слушателю, что и после победы советское правительство по-прежнему было вынуждено действовать в условиях, сильно ограничивающих свободу маневра, и ресурсы, которые в такой ситуации СССР мог направить на увеличение благосостояния своих граждан, по-прежнему были весьма скромными. Четвертая пятилетка. 1946 1950-е годы. Благодаря тому, что по мере отвоевывания территорий Госплан сразу приступал к составлению частных планов восстановления отдельных отраслей хозяйства, четвертую пятилетку с использованием этих заделов удалось разработать достаточно быстро. Пятилетний план был представлен Вознесенским на первой сессии Верховного Совета СССР второго созыва 15-18 марта 1946 -го года и утвержден Верховным Советом 18 марта 1946 -го года. Это выгодно отличало его от многих других планов, которые зачастую утверждались только к концу первого года пятилетки или, как будет с пятой пятилеткой, и вовсе к концу второго года. Структурные сдвиги. В наиболее общем виде направление развития советской промышленности оставалось неизменным. Курс на преимущественное развитие тяжелой промышленности, в особенности топливной, энергетической, металлургии и машиностроения. Ориентиры задал лично Сталин, потребовав 9 февраля 1946 года, чтобы промышленность могла производить ежегодно до 50 миллионов тонн чугуна, до 60 миллионов тонн стали, до 500 миллионов тонн угля, до 60 миллионов тонн нефти. Разумеется, требовалось развить строительную индустрию, на которую ложилась задача восстановления разрушенных городов и промышленных объектов. Стройкомплекс по плану должен был обеспечивать ежегодный рост капитальных работ на 12%. За 5 лет планировалось восстановить построить и ввести в действие около 5900 предприятий. Планом предусматривалось израсходовать 250 миллиардов централизованных кап-вложений. Из них только на восстановительные работы 115 миллиардов рублей. Фактически объем капитальных работ рос еще быстрее. Например, в 1946 году он вырос на 17%, в 1948 на целых 23%. Вместо 5900 ввели в работу 6200 крупных предприятий. Промышленность стройматериалов стала рекордсменом пятеретки. Объемы их производства выросли почти в 4,5 раза. В капитальных работах росла доля жилищного строительства с 10% в 1946 до 18% в 1947 году. В четвертой пятилетке Были заложены основы индустриального домостроения, которые ярко проявились позднее, в хрущевскую эпоху. Одновременно был наведен порядок в строительстве. С 1 апреля 1947 года прекращалось финансирование строек, не имевших утвержденных в установленном порядке проектов и смет. Основным сдвигом в структуре промышленного производства, конечно, была конверсия. Несмотря на начавшийся в 1943 году восстановительный процесс, к концу войны производство товаров народного потребления составляло всего 41% от довоенного уровня. Если в начале войны гражданские мощности переводились на выпуск военной продукции, теперь предстояло провести обратную перестройку. Перестройка эта сопровождалась неизбежным временным падением объемов производства. Если в 1945 году объем воловой продукции промышленности составлял 92% от довоенного уровня, то в 1946 из-за конверсии он снизился до 77% от довоенного уровня. При этом гражданское производство за 1946 год выросло на 20%, но этот рост не мог компенсировать общего трансформационного спада. К концу 46 -го года конверсия военных предприятий в основном была завершена. И с 47 -го года начался бурный рост промышленного производства: на 22% в 47 году, на 26 в 48, на 20 в 49 и на 23 в 50. -м. Многие военные наработки помогали развивать гражданские отрасли. Так Уралмашзавод освоил производство буровых станков для нефтяников. В качестве силовой установки в них использовался двигатель от танка Т-34. Благодаря конверсии четвертая пятилетка оказалась единственной за всю советскую историю, в которой производство товаров народного потребления росло более быстрыми темпами, чем тяжелая промышленность. Среднегодовой темп прироста производства группы А, средств производства и вооружения составил за пятилетку 12,8%, а группы Б ⁇ легкая и пищевая промышленность ⁇ 15,7%. После завершения конверсии тяжелая промышленность опять стала расти более быстрыми темпами, чем легкая и пищевая. Если рассматривать только период 47-50 -го годов, то группа А росла темпом 25,6% в год а группа Б только 16,3%. Процесс конверсии наглядно отразился в расходах на оборону в государственном бюджете СССР. Если в сорок третьем году они составляли 59,5%, а в сорок пятом 42,9%, то в бюджете на сорок седьмой год расходы на оборону официально составляли только 18% бюджета. При анализе этих цифр, конечно, надо помнить, что, к примеру, расходы на атомный проект не считались оборонными, хотя оборонное назначение в исследованиях по атомной энергии было основным. Восстановление сопровождалось переходом на новую техническую базу. Восстанавливаемые домны снабжались автоматизированным управлением. В шахтах стали использоваться новые высокопроизводительные врубовые машины и угольные комбайны. На восстанавливаемых электростанциях устанавливались более мощные турбины и паровые котлы более высокого давления. В 1951 году в Ульяновске заработал первый в мире полностью автоматизированный завод по производству автомобильных поршней. Весь завод обслуживали всего 9 рабочих. Расширялось применение автоматической сварки, скоростного резания металлов и других прогрессивных технологических приемов. Всего по плану пятилетки производство приборов для автоматизации должно было вырасти в 7 раз по сравнению с 1940 годом. В декабре 1946 года вышло постановление Совмина СССР о подъеме легкой промышленности, которым требовалось внести изменения в пятилетний план, увеличив капитальные вложения в текстильную и легкую промышленность, и полностью обеспечить их топливом, сырьем и энергией. Выпуск тканей за оставшиеся 4 года пятилетки должен был вырасти в два раза, обувью — в 2,5 раза. Не забыли и промысловую кооперацию. Ей, постановлением от 9 ноября 1946 -го года, также вменялась в обязанность активнее развивать производство шерпотреба. Для развития кооперации было создано Главное управление по делам промысловой и потребительской кооперации. Ноябрь 1946 -го года. Некоторые акценты пятилетки следовали довоенным трендам. Так продолжался рост энерговооруженности как основа роста производительности труда. Для этого строились новые и новые электростанции. Началось освоение угольных бассейнов в Казахстане, Экибастуз. Киргизии, Башкирии расширялась добыча в подмосковном и Печорском угольных бассейнах. Энерговооруженность труда в 1953 году втрое превысила довоенный уровень. Производительность труда за пятилетку выросла на 37%, а энерговооруженность на 33%. То есть производительность труда росла почти пропорционально росту его энерговооруженности. В размещении промышленности также продолжился довоенный тренд — движение на восток. Восточные районы страны получили множество эвакуированных предприятий, и только часть из них после войны перебазировали обратно. К 1953 году промышленное производство Урала превышало довоенный уровень более чем в 4 раза, в Западной Сибири — почти в 4,5 раза, а в Восточной Сибири, Казахстана и Средней Азии почти в 2,8 раза. Для сравнения, по СССР в целом объем промышленного производства в 1953 году превышал уровень 1940 года в 2,5 раза. На Урале завершилось строительство Челябинского металлургического завода. Крупный металлургический завод был заложен в Караганде развивалась добыча цветных металлов в Казахстане и Средней Азии и так далее. Наметки генерального плана предполагали расширение топливно-энергетической базы, в том числе гидроузлы на Волге и Ангаре, достройку БАМа. В 1947 году в Иркутске состоялась конференция на тему экономического развития Сибири. Предполагалось, что в Ангаро-Енисейском регионе будет создан не менее масштабный, чем урало кузнецкий индустриальный комплекс «Восточно-Сибирский комбинат» с крупными энергетическими резервами для дальнейшего развития всего СССР. В 1948 году аналогичная конференция прошла в Кузбассе. Начались ускоренная индустриализация Прибалтики и Молдавии, которую не успели провести до войны. В Эстонии, например, объем промышленной продукции в 1953 году превысил довоенный уровень в 5,3 раза. С другой стороны, в четвертую пятилетку появились новые направления структурных сдвигов, которые будут усиливаться в течение последующих десятилетий. Газификация и химизация. Природному газу будет суждено вытеснить уголь и торф с большинства тепловых электростанций а развитие химии и нефтехимии позволит заменить множество натуральных материалов синтезированными. Знаковым событием тут стал ввод в действие первого в СССР и второго в мире магистрального газопровода «Саратов-Москва» в 1946 году. Правда, вывести его на проектную мощность удалось только через год. Мешали отсутствие опыта и ряд нерешенных на тот момент технологических трудностей. В четвертую пятилетку были заложены основы нескольких новых отраслей промышленности — атомной, ракетной и радиолокационной. Все они срочно понадобились для того, чтобы обезопасить СССР от ядерного удара. Для тех же целей шло спешное развитие реактивной авиации. Летом 1946 года правительство утвердило трехлетний план развития радиолокационной техники. Начальником головного НИИ по радиолокации был назначен академик Берг, который стал одним из пионеров кибернетики. Советские компьютеры выросли из оборонных задач четвертой пятилетки. Благодаря напряженному труду ученых и инженеров и работе разведки, СССР уже в 1949 году сумел создать собственную атомную бомбу. Для того, чтобы защитить Москву от вражеских атомных бомбардировщиков, в том же 1949 году начались работы над системой противовоздушной обороны, которая должна была обладать возможностью отражения массированного налета авиации противника с участием до 1200 самолетов. Известные всем автомобилистам, бетонки, в Московской области, были построены в 50-е годы для обслуживания 56 зенитно-ракетных комплексов, расположенных вокруг столицы двумя кольцами. В итоге, как мы знаем, ядерной войны не случилось. Но холодная война стала противостоянием на экономическое истощение. Ракеты и средства обороны приходилось постоянно модернизировать. А военно-промышленный комплекс в конечном счете превратился в государство в государстве, о чем еще пойдет речь в следующих главах. В плане четвертой пятилетки ставилась задача увеличения производства товаров ширпотреба для проведения намеченной денежной реформы и развертывания торговли. По плану товарооборот должен был увеличиваться на 28%, а потребление населения на 35-36% в сравнении с 40 годом и почти в 2,5 раза в сравнении с 45-м. Сверх этого в декабре 46-го года вышло постановление о дополнительном увеличении вложений в легкую промышленность по сравнению с пятилетним планом. В действительности, по итогам пятилетки, объем выпуска гражданской продукции превысил уровень 40 -го года на 23%. Объем товара оборота на 10%. Производство средств производства при этом составило 205% к уровню 40 -го года. То есть, несмотря на конверсию, общим направлением экономической политики продолжало оставаться наращивание экономического потенциала в ущерб росту потребления. В целом, по промышленности, довоенный объем производства был достигнут уже в 1948 году. То есть промышленность восстанавливалась как минимум вдвое быстрее, чем после Гражданской войны. По темпам сталинская экономическая система определенно превосходила неповскую. Сельское хозяйство. Сельское хозяйство за годы войны понесло тяжелые потери, связанные как непосредственно с действиями врага, так и с тем, что оно, как и в предвоенные годы, служило ресурсом для других отраслей. Ускоренная коллективизация и последовавший за ней голод сопровождались массовым забоем скота, в том числе тяглового. Поголовье скота к 1941 году так и не восстановилось до прежнего уровня. Но за годы второй и третий пятилеток нехватку живой тягловой силы частично удалось заменить, массированными поставками на село тракторов и грузовиков. С началом войны техника из МТС мобилизовывалась на нужды армии. Трактора теперь таскали противотанковые пушки. Одновременно тракторные заводы перешли на выпуск танков. Поставки новой техники на село резко сократились. В результате за годы войны число тракторов на селе снизилось на 30%. Фашисты разорили и разграбили 98 тысяч колхозов, 1876 совхозов и 2890 МТС. Зарезали или угнали миллионы голов лошадей и скота. А из-за призыва в армию и мобилизации на заводы количество трудоспособных в колхозах на 1946 год было на 29% меньше до военного. Село испытывало острую нехватку и в технике, и в людях. Советскому Союзу повезло, что за военный период не было явно неурожайных лет. Но везение когда-нибудь заканчивается. 1946 год по погодным условиям был крайне неблагоприятным, и село встретило его разоренным. Компенсировать засуху агротехникой не было никакой возможности что привело к последнему в новейшей отечественной истории голоду. Первой реакцией властей на неурожай были новые административные меры. 27 июля 1946 года вышло постановление СНК СССР и ЦК КПБ о мерах по обеспечению сохранности хлеба, требовавшее от прокуратуры строже наказывать за хищение хлеба, а от министерства заготовок подготовить сцепные пункты и сушилки, чтобы минимизировать потери хлеба от порчи. А 19 сентября 1946 года вышло постановление СНК СССР и ЦК КПБ о мерах по ликвидации нарушений устава о сельскохозяйственной артели, направленное против перевода колхозной собственности в личную собственность колхозников и против прирезок к приусадебным участкам за счет колхозных полей. Точно такое же постановление выходило в 1939 году. Пока что правительство считало, что репрессивные и контрольные меры достаточно эффективны. Засуха и голод заставили отложить на год запланированную отмену карточек. В стране просто не было достаточного количества продовольствия для свободной продажи. В феврале 1947 года на пленуме ЦК ВКПБ состоялся разбор причин неурожая, по итогам которого были определены несколько новых направлений подъема сельского хозяйства. Разумеется, упор был сделан на восстановление технической базы сельского хозяйства. В четвертую пятилетку было начато производство более 150 типов новых сельхозмашин. Быстро восстанавливался тракторный парк. Выпуск сельхозмашин каждый год почти удваивался. Если в 1945 году было произведено 7700 тракторов, то в 1950 уже 109 900 тракторов. Выпуск удобрений за пятилетку вырос в 5 раз и в 1,7 раза превысил уровень 1940 -го года. Капиталовложения в сельское хозяйство в 1950 году в 1,9 раза превышали уровень 1940 -го года. Главным итогом пленума стали решения о развитии орошения и мелиорации, заложившие основы Сталинского плана преобразования природы. Начало его реализации было положено постановлениями правительства от 29 мая 1948 -го года о плане развития сельской электрификации на 1948-1950 годы и от 20 октября 1948 -го года о плане поле защитных лесонасаждений. План предполагал высаживание 5320 километров или 117 тысяч гектар крупных шириной до 100 метров защитных лесополос по берегам рек и еще 5 миллионов 709 тысяч гектар лесополос в колхозах, которые бы задерживали снег на полях и препятствовали суховеям из Средней Азии а также строительство малых ГЭС в сельской местности. ГЭС должны были питать водяные насосы и снабжать близлежащие колхозы электричеством, повышая производительность труда в них, а их плотины создавать резервуары воды для полива полей. Всего должно было возникнуть 44 тысячи малых водоемов. К сожалению, с реализацией плана возникли проблемы, хотя размах лесопосадок поражал. За 1948-1953 годы было высажено больше деревьев, чем за предыдущие 250 лет. За два оставшихся года четвертой пятилетки было высажено 1 миллион 300 тысяч гектар лесозащитных полос то есть по 650 тысяч гектар в год. За пятую пятилетку было высажено еще 1 миллион 700 тысяч гектар лесополос, то есть сажали уже только по 340 тысяч гектар в год. Снижение интенсивности этой работы было связано в том числе с низкой отдачей. В те годы в биологии авторитетом считался академик Трофим Лысенко который отрицал внутривидовую конкуренцию и рекомендовал сажать деревья так называемым квадратно-гнездовым способом, который позже вошел в советский фольклор. Из-за этих рекомендаций большая часть саженцев не выжила. С малыми ГЭС и мелиорацией тоже не задалось. Грандиозная программа не была обеспечена ни кадрами, ни ресурсами. В стране просто неоткуда было взять столько гидростроителей и миллиораторов. Строительство ГЭС без должной подготовки приводило к заболачиванию лугов, засолению почв, а их плотины зачастую были не в состоянии выдержать паводка. Вдобавок к разовым затратам на создание этих ГЭС на колхозы легли крупные дополнительные операционные затраты по поддержанию этих гидросистем в рабочем состоянии. И все это при сомнительной эффективности для урожаев. В феврале 1949 года Совмин СССР принял постановление о коллективном и индивидуальном огородничестве. Правительство обязало местные органы власти до 1 апреля 1949 года выделить под огороды рабочих и служащих свободные земли городов, поселков, госземфонда, а также свободные земли предприятий, учреждений и организаций. Но при этом доходы рабочих и служащих, полученные на таких участках, облагались сельскохозяйственным и подоходным налогами. 18 апреля 1949 -го года был принят трехлетний план развития животноводства. В 28 году Накануне массовой коллективизации в стране было произведено 4 миллиарда 900 миллионов тонн мяса в убойном весе при численности населения 150 миллионов человек. То есть на человека приходилось 32,6 кг мяса в год. После коллективизации и последовавшего за ней голода 32-33 годов Производство мяса на душу населения сократилось в 2,5 раза, достигнув минимума в 1934 году — 12,8 кг на человека в год. С 1934 года начался неустойчивый рост производства мяса, который в 1940 году сменился новым падением. Накануне принятия трехлетнего плана развития животноводства в 1948 году Производство мяса в убойном весе составило 3 миллиарда 60 миллионов тонн или 17,5 килограмм на человека. То есть в среднем советский гражданин, победитель фашизма, ел почти в два раза меньше мяса, чем за 20 лет до этого. Планом предусматривалось за три года увеличить производство мяса, сала, молока, масла, яиц не менее чем в полтора раза. Трехлетний план предусматривал расширение кормовой базы животноводства, в частности, развитие травосеяния, а также ускоренную механизацию отрасли, строительство коровников. Тут надо отметить, что и знаменитая хрущевская кукуруза, и зерно, закупленное за рубежом, не менее известный факт, в основном предназначались на корм скоту. В период четвертой пятилетки проблему пытались решить за счет развития посевов сочных кормов, то есть разного рода трав. В плане достигли своего пика тенденции в планировании сельского хозяйства, отмеченные ранее применительно к ежегодным газплановским сельскохозяйственным планам. Число животноводческих ферм, численность скота на них, их оснащенность оборудованием и кормами предписывалось увеличить без всякого разбора. Почему, собственно, колхозники до сих пор этого не делали? Если в 1939 году колхозы обязали иметь по две животноводческие фермы, то теперь по четыре, а также увеличить минимально допустимое количество поголовья скота на них. Мотивировать исполнителей собирались очень просто. С колхозов, у которых не будет по четыре фермы, предписывалось собирать мясо по обязательным поставкам на 10% больше. В 50 и 51 годах нормы сдачи мяса, молока, шерсти и яиц были повышены. Министерство сельского хозяйства СССР, Министерство совхозов СССР, местные партийные и советские органы, которые были основными исполнителями плана, согласно постановлению, должны были делать это просто в порядке административной дисциплины. Колхозам рекомендовалось устанавливать сдельную оплату труда в животноводстве, не затрагивая вопроса, насколько животноводство как отрасль в целом было прибыльно для колхозов и насколько общественное хозяйство было прибыльно для колхозников, особенно в сравнении с личным приусадебным. Между тем, по итогам 50-го года колхозники тратили на общественные работы 73% рабочего времени и имели с этих работ только 19,5% денежных доходов. На работу в государственных и кооперативных организациях, то есть на своего рода отходничество, уходило 10% времени и приходилось 19,4% доходов. А личные подсобные хозяйства отнимали 17% времени, но давали 46% всех доходов колхозников. То есть личное приусадебное хозяйство для колхозника было более чем в 10 раз выгоднее общественного. При этом повышать закупочные цены государство не спешило. В начале 50-х годов пшеницу закупали у колхозов по 1 копейке за 1 килограмм, при розничной цене за муку в 31 копейку. Говядину брали за 23 копейки а продавали в городах по полтора рубля. В Белоруссии, к примеру, в пятидесятом году закупочные цены на молоко возмещали колхозам только 25% его себестоимости, а на свинину только 5%. Самое удивительное то, что для выполнения государственных заданий колхозы регулярно покупали у колхозников выращенный в личных хозяйствах скот. Колхозник мог вырастить корову или свинью в общественном хозяйстве и сдать ее задешево, или же вырастить ее у себя и продать колхозу по рыночной цене, после чего она уже сдавалась государству задешево. Разница становилась одновременно дополнительным заработком для колхозника и убытком для колхоза. Таким образом, если для рабочих рациональным поведением было снижать себестоимость, чтобы получать сверхприбыль и дополнительные отчисления в фонд директора, то для колхозников рациональным поведением было увиливать от работы в колхозе, стараясь расширять свое приусадебное хозяйство. Стоит ли удивляться, что на долю подсобных хозяйств в 50 году приходилось 67% всего производства мяса, 75% производства молока 22% шерсти и 89% производства яиц. Вместо того, чтобы повышать привлекательность общественного хозяйства, правительство решило бороться с личным. В 1948 году, по указанию Сталина, сельхозналог, которым облагались доходы от приусадебного хозяйства, был повышен сразу на 30% с одновременной отменой льгот. Одновременно стали жестче, преследовать неплательщиков. За один год поступления по этому налогу в казну возросли в полтора раза. В последующие годы тяжесть обложения еще усилилась. Средний размер налога на колхозный двор вырос с 356 рублей в 1947 году до 528 рублей в 1952 году. Чтобы не платить сельхозналог, Колхозники стали вырубать на своих участках фруктовые деревья и виноградники. Рекордсменом стала Ростовская область, где налог с учетом местных поправок достиг 624 рублей на колхозный двор. Там за два года вырубили 26% садов в личном владении. Полное отсутствие заинтересованности объясняет, Как при достаточно бодрых формальных показателях выполнения плана развития животноводства, объемы строительства коровников, расширение посевов трав и тому подобное, только в 1951 году колхозы потеряли от падежа 1 миллион 800 тысяч голов крупного рогатого скота всех возрастов, кроме приплода, и еще 1 миллион и 100 тысяч голов телят. 8 миллионов 600 тысяч голов овец и коз всех возрастов, кроме приплода. И еще 3 миллиона 600 тысяч ягнят и козлят. 1 миллион 200 тысяч голов свиней всех возрастов, кроме приплода. И еще 3,5 миллиона поросят. В 1952 году потери скота от падежа в колхозах против предыдущего года не уменьшились. А по свиней телятам и ягнятам даже увеличились. Несмотря на то, что всевозможные партийные и советские органы должны были следить за выполнением плана, уследить за каждым колхозником было невозможно. В 50 году было начато укрупнение колхозов. Считалось, что маленьким колхозам затруднительно внедрять передовую технику. Но, вероятно, также подразумевалось, что меньшее число колхозов легче контролировать. Существовавшие в стране на тот момент 250 тысяч старых колхозов, численностью в среднем 113 человек на колхоз, были объединены в 91 тысячу более крупных новых, со средней численностью уже свыше 300 человек на колхоз. Это решение сейчас оценивается неоднозначно так как крупными колхозами было сложнее управлять, снизился контроль за работой отдельных колхозников, а передовые коллективы часто принудительно объединялись с отстающими. 2 апреля 1951 года вышло закрытое письмо ЦК ВКПБ о задачах колхозного строительства в связи с укрупнением мелких колхозов, которым, как когда-то статьей «Головокружение от успехов», Осуждалась чрезмерная ретивость местных работников по укрупнению колхозов, в письме разъяснялось, что укрупнения проводятся ради роста урожайности, а не ради самого укрупнения. Как общий итог всех ранее озвученных проблем, сельское хозяйство в 1950 году, так и не вышло на уровень 1940 -го года, что с учетом возросшей численности населения, особенно городского, означало продолжение перебоев со снабжением. Развитие планирования. Четвертая пятилетка продолжила тенденцию ко все большей детализации планов, известную по второй и третьей пятилеткам. В разрушенной стране не хватало всего, а значит, по логике тех лет, как можно больше видов продукции должно было нормироваться и распределяться централизованно. В плане 1947 года номенклатура промышленной продукции составляла 1637 наименований, то есть была примерно вдвое больше, чем в 1939 и 1940 годах. А на 1950 год номенклатура составляла уже 3390 наименований. Например, в плане на 1947 год только по контрольно-измерительным приборам были установлены задания по 140 наименованиям. Кроме того, по всем видам топлива, электроэнергии, многим видам сырья, стройматериалов и другой продукции универсального назначения — всего около 60 видов — задания устанавливались в районном разрезе по угольным бассейнам, территориальным объединениям нефтедобывающей промышленности, энергосистемам и так далее. Вместе с этими цифрами я нашел в источнике В статье Брагинского в юбилейном номере планового хозяйства, посвященном 50-летию Газплана, редкое для советских лет признание противоречия интересов плановиков и исполнителей. Брагинский, объясняя все возрастающую детализацию планов, пишет, «Отделы Газплана опасались, что если не включить ту или иную позицию в народно-хозяйственный план, Министерства и Союзные республики не включат ее и в свои планы, а то и вообще снимут с производства. Важной частью пятилетки был технический план, который был направлен на своевременное и систематическое внедрение новой техники во всех отраслях народного хозяйства. План разрабатывался по каждой отрасли. Реализация технического плана обеспечивалась применением в планах начиная с 1947 года, среднепрогрессивных норм. Газплан СССР верстал планы расходов сырья и выработки, исходя из имевшихся достижений технического прогресса. И министерства могли выполнить планы с отпускаемыми им объемами ресурсов, только если внедряли эти прогрессивные технологии. Сама идея восходит еще как минимум к стахановскому движению 1935 года но теперь ее стали внедрять более последовательно. Среднепрогрессивные нормы расхода электроэнергии, топлива, металла и основных видов стройматериалов теперь утверждались на уровне правительства, что должно было ограничивать аппетиты министерств. Фактически, чем дальше, тем больше развитие экономики базировалось на способности Газплана контролировать хозяйственные министерства и заставлять их работать более напряженно. При этом Газплан пользовался методом кнута и кнута. Если министерства перевыполняли план, это был повод установить им на следующий год повышенный план. Прямым следствием неурожая 1946 -го года стало повышение централизации и детализации в планировании сельского хозяйства. Начиная с 1947 -го года детально планировались Почти все производственные показатели. Посевные площади и урожайность по культурам, поголовье скота и его продуктивность по видам и другое. Тракторные и важнейшие виды сельскохозяйственных работ. С 1948 года повышалась детализация планирования товарооборота. Было восстановлено планирование покупательных фондов населения и организаций. Как ни в одном из предыдущих годовых планов, В плане на 1948 год содержались подробные государственные задания по техническому прогрессу. И прежде всего по производству новых видов оборудования, аппаратов, приборов, новых химических материалов, внедрению новой техники и технологий. Вместе с тем в эту пятилетку начинают возникать и тенденции к большей самостоятельности министерств и республик. 29 августа 1946 года вышло постановление совминной СССР, согласно которому с 1947 года годовые планы необходимо было представлять с поквартальной разбивкой. То есть отменялось утверждение правительством квартальных планов, которые в войну были основной формой планирования. Тем же постановлением предусматривалось, что Газплан СССР создает резервы в пределах 3-10% от распределяемых фондов, на покрытие возникающих дисбалансов и выносит на утверждение правительства предложения, как этих дисбалансов не допускать. Для управления этими резервами создавалось два новых министерства — материальных и продовольственных резервов. Квартальные задания на основе годового плана теперь снова утверждались министерствами и совминами союзных республик для подведомственных предприятий самостоятельно. Министерства сами рассматривали и утверждали штаты управленческого аппарата предприятий и строек изменяли ставки отдельным работникам. Введение республик из союзного подчинения были переданы предприятия, продукция которых реализовывалась в основном на местных рынках, а также взаимоотношения с кооперацией. Также, начиная с 1947 года, «Газплан» предпринимал попытки сократить число видов фондируемой продукции с тем, чтобы предприятия по возможности самостоятельно приобретали ее у производителей на основе прямых хозяйственных договоров. 1 августа 1947 года на заседании «Газплана» вновь был поставлен вопрос о генеральном хозяйственном плане, рассчитанном на решение задачи перегнать главные капиталистические страны, в отношении размеров промышленного производства на душу населения и на построение в СССР коммунистического общества. Руководителем работ, как и при предыдущей попытке составления генерального плана, был назначен Сорокин, заместитель председателя Госплана Николая Алексеевича Вознесенского. В записке Сталину, направленной на следующий день, 2 августа 1947 года, Вознесенский указывал, что подготовка Генерального хозяйственного плана СССР имеет прямое отношение к составлению новой программы ВКПБ. Генеральный хозяйственный план будет являться необходимым дополнением и конкретным планом выполнения новой программы ВКПБ. Вознесенский брал на себя обязательство представить проект генерального плана к 15 января 1948 года, то есть через полгода. Тезисы о генплане должны были быть готовы и вовсе к 1 октября 1947 года. Работа над генпланом была одобрена. Для ее научной поддержки Газплану даже переподчинили Институт экономики Академии наук. Упоминание Вознесенским новой программы ВКПБ не случайно. Решение о ее разработке было принято 15 июля 1947 года курировал работу Жданов. Генеральный план должен был стать экономической основой новой программы партии. Из-за смерти Жданова в 1948 году и ареста Вознесенского в начале 1949 -го года работы по программе и генеральному плану были прекращены. Административная перестройка. На той же сессии Верховного Совета, на которой утвердили план четвертой пятилетки, произошло переименование наркоматов в министерство и Совета народных комиссаров в Совет министров. Внесший это предложение новый председатель Верховного Совета Шверник пояснял, что старое наименование «народные комиссариаты» уже не выражает в достаточной степени отчетливо тот объем компетенций и ответственности, который возлагает Конституция СССР на центральные органы и на лиц, стоящих во главе отдельных отраслей государственного управления. 8 февраля 1947 года было принято постановление ЦК и Совета министров об организации работы Совета министров СССР, в котором вводилось новое разделение полномочий между Политбюро и руководящей структурой Совмина – Бюро Совета министров. Все члены Политбюро, за исключением Жданова, вошли в Бюро Совмина. Так что соответствующее решение Бюро Совмина не нужно было дополнительно утверждать на Политбюро. При основном Бюро Совмина создавалось 8 оперативных отраслевых бюро, каждая из которых курировало несколько министерств. Уже известный нам процесс дробления наркоматов продолжился. Наркоматы угольной, нефтяной, рыбной промышленности разделились каждый на два – восточных и западных районов. Наркомат строительства был разделен на три наркомата. Министерство электропромышленности – на два. Процесс конверсии привел к тому, что наркомат боеприпасов был упразднен. На его основе был образован наркомат сельскохозяйственного машиностроения. Наркомат минометного вооружения был преобразован в наркомат машиностроения и приборостроения. Наркомат танковой промышленности в наркомат транспортного машиностроения. Наркоматы обороны и военно-морского флота были объединены в один наркомат вооруженных сил. Главное управление трудовых резервов и Комитет по учету и распределению рабочей силы были в мае 1946 -го года преобразованы в Министерство трудовых резервов, то есть система централизованного распределения рабочей силы сохранялась. В декабре 1947 -го года одним постановлением были созданы Государственный комитет по новой технике, гостехника СССР, и Госснаб СССР, взявшие на себя часть функций Госплана СССР. Основной задачей гостехники было внедрение в народное хозяйство новой техники. У гостехники было два направления работы. Распространение информации о патентах и поддержка передачи военных технологий в гражданские отрасли в рамках общего процесса после военной конверсии. Во многом это была работа с иностранными технологиями, поступавшими в СССР по репарациям. В феврале 1949 -го года правительство обязало все министерства и ведомства рассмотреть с целью практического использования соответствующие разделы, подготовленных гостехникой сборников, включавших в себя 225 тысяч немецких и американских патентов, полученных в особом порядке. Вероятно, завершение освоения иностранного опыта обусловило ликвидацию гостехники уже в 1951 году. Госснаб взял на себя часть прежних функций Газплана СССР по материально-техническому снабжению производства. Госснаб должен был упорядочить существовавшую систему снабов, через которые предприятия отоваривали имеющиеся у них фонды, а главное — лучше следить за экономным расходованием этих фондов. Если в «Газплане» в 70-е годы ввелось около тысячи балансов самых важных видов продукции, то в «Газснабе» примерно 10 тысяч, то есть детализация в «Газснабе» была в 10 раз выше. Напомню, что дефицитная промышленная продукция была фондируемой, то есть «Газплан» выделял каждому министерству определенный фонд продукции данного типа. Министерство делило его по своим заводам, но фонд был только разрешением получить данную продукцию, и этим разрешением еще надо было уметь воспользоваться. Имеющие фонды предприятия должны были через систему специальных министерских главков, снабов и избытов найти поставщика и заключить с ним договор на поставку. Поставщик в таком случае получал от своего главсбыта наряд, то есть обязательство отгрузить определенный объем фондируемой продукции потребителю. Создание госснаба означало усиление ответственности директоров за своевременное заключение и выполнение хозяйственных договоров поставок. Он же отвечал за кооперацию предприятий разных отраслей, с чем всегда были проблемы из-за ведомственных барьеров. Министерства были обязаны к середине года подготавливать и предоставлять в Газплан, а с 1948 года в Госснаб технико-экономические нормы потребления материалов, сырья, топлива и электроэнергии, а также нормы запасов в днях. В процессе подготовки годового плана нормы тщательно обсуждались. Часть их пересматривалась в сторону ужесточения. Фактически это означало, что основным способом повышения эффективности был детализированный контроль. В январе 1948 года Госснабу переподчинили СНАБы и сбыты хозяйственных министерств. Но уже в июле сбыты вернули в министерство. Госснаб планировал снабжение, а поиск конкретных исполнителей заявок на снабжение по-прежнему выполнялся на министерском уровне. В 1951 году из Госснаба дополнительно выделили Госпродснаб. Полная централизация на то время оказалась слишком сложной задачей. Госснаб был ликвидирован в 1953 году и восстановлен в 1965, после чего существовал до распада страны. В 1948 году из Госплана было выделено Центральное статистическое управление, вновь ставшее самостоятельным ведомством. Указывалось, что в погоне за обслуживанием текущих потребностей Госплана ЦСУ уделяло недостаточно внимания выборочным обследованиям и аналитической работе. Кроме того, подразумевалось, что у правительства возникли сомнения в объективности цифр. Таким образом, Госплан за 1948 год лишился целого ряда функций. Если официальные причины создания Гостехники госснаба и независимого ЦСУ известны, то неофициальной может быть стремление ограничить власть этого органа, который при Вознесенском значительно усилил свои позиции в системе. Под таким углом зрения указанные реорганизации могли быть подготовкой репрессий в отношении самого Вознесенского, последовавших в 1949 году, так называемая Дело Гасплана. Дело госплана. В первом квартале каждого года объем промышленного производства, как правило, уменьшается по сравнению с четвертым кварталом предыдущего. Сказываются сезонность и зимние праздники. В период четвертой пятилетки, как уже говорилось, правительство требовало неуклонно повышать объемы производства. Более быстрое выполнение планов означало не спокойную жизнь до конца отчетного периода, а получение нового, повышенного задания. Газплан СССР в конце 1948 -го года составил план на следующий год, в соответствии с которым объем производства в первом квартале 1949 должен был вырасти по сравнению с ожидаемым исполнением четвертого квартала 1948 Но фактически выполнение плана в четвертом квартале сорок восьмого года оказалось выше ожидаемого. Получив уточненные отчетные данные, Газплан не стал дополнительно повышать задание на первый квартал сорок девятого года. Это обстоятельство стало формальным основанием для снятия Николая Алексеевича Вознесенского с должности председателя Газплана СССР и начало проверки в организации. В том, что это был именно предлог для расправы, меня убеждает выпиющее несоответствие, преступление и наказание. Дело было представлено как политическое. Якобы Вознесенский совместно с ленинградскими партийными руководителями таким образом проводил вредительски подрывную работу в партии. Даже книга Вознесенского о военной экономике за которую он годом ранее получил сталинскую премию, теперь была объявлена вредной и неправильной. Для сравнения, годом ранее проверка прошла в Министерстве финансов. Были выявлены крупные нарушения при проведении денежной реформы, сборе налогов и выделении государственных дотаций промышленности. Но министр финансов Арсений Зверев отделался лишь понижением в должности до заместителя министра и всего через 10 месяцев вернулся на прежний пост. Фигуранты ленинградского дела, с которым объединили дело Госплана, были реабилитированы одними из первых еще в 1954 году. В протоколе Президиума ЦК КПСС от 3 мая 1954 года, специально разбиравшего это дело, прямо сказано, что дело было сфальсифицировано. Факты нарушения государственной дисциплины и отдельные проступки были искусственно представлены как действия антисоветской изменнической группы. Сам «Газплан СССР» реагировал на критику конструктивно. «Если какие-то решения «Газплана» непрозрачны для Политбюро и вызывают подозрения, значит, надо сделать их прозрачными» а для этого еще больше повысить детализацию планов. В августе 49 -го года у зампреда Госплана Косиченко состоялось совещание с представителями министерств, посвященное как раз работе над ошибками, указанными в правительственном решении о Госплане от 5 марта. В планах определенная доля продукции не была распределена по министерствам и ведомствам, Это была своего рода графа «прочее», предназначенная в основном для мелкой подсобной промышленности. В плане на 50-й год она должна была исчезнуть, а вся продукция промышленности распределяться по конкретным ведомствам. Кроме того, в планах раньше указывался объем выпуска в деньгах и основные номенклатурные позиции в натуре — штуках, тоннах и так далее. К 1949 году натуральными показателями подтверждалось около 75% денежного задания, а оставшиеся 25% не имели конкретного физического наполнения, были неизвестно чем. Газплан не требовал, чтобы 100% денежного задания имели расшифровку в натуре, но требовал по мере сил к этому стремиться, конкретно поясняя, Чем планируется заполнять эти 25%? Для повышения качества планирования загрузки производственных мощностей, как ответ на критику правительством Газплана, в нем в 1949 году была создана специальная инспекция по выявлению возможностей лучшего использования производственных мощностей. Материалы этой инспекции использовались при подготовке правительственных решений о дополнительных заданиях. В 1950 году правительство утвердило новые формы составления годового плана, к которым впервые прилагались подробные методические указания. Трудно поверить, но первые 29 лет Газплан существовал без них, хотя, конечно, определенные пояснения к заполнению форм содержались и в указаниях, и в формах к составлению народнохозяйственного хозяйственного плана ежегодно выходивших в 30-е годы. Новые формы с подробными указаниями как раз должны были обеспечить повышенную детализацию. В 50-51 годах были уточнены и почти повсеместно оценены, исходя из новой методики, мощности цехов и заводов, и планы производства составлялись на основании новых, как правило, более высоких оценок. Все эти меры позволяют считать четвертую пятилетку пиком в детализации планирования и централизации контроля. Судя по стенограмме, в августе 49 -го года Косиченко воспринимал снятие Вознесенского, который тогда был еще не арестован, а только освобожден от должности, конструктивно, как требование, возможно больше увеличить детализацию планов. И на все возражения участников отвечал. «Решение правительства вам известно», то есть показывал, что спорить бесполезно. Впереди, казалось, замаячил призрак того самого плана Дагайки. Но из этого тренда резко выбивается ликвидация в 1949 году Института Уполномоченных Газплана СССР, который в предшествующие годы показал высокую эффективность. В советских публикациях причины этого решения либо не упоминали вовсе, либо упоминали крайне скупо, указывая, что это должно было повысить ответственность местных органов. На мой взгляд, такое объяснение не выдерживает никакой критики. Без уполномоченных на местах Госплан лишался глаз и ушей собственной системы обратной связи, что объективно сократило его возможности по контролю за исполнением планов. 14 ноября 1949 года Совмин принял постановление о порядке планирования темпов роста, в котором требовалось обеспечивать систематический рост промышленного производства в целом и особенно в первом квартале по сравнению с четвертым кварталом. В постановлении была сформулирована основная задача плана обеспечения неуклонного роста среднесуточного производства, за исключением случаев планового ремонта и технической реконструкции. Темпы роста стали всем. В позднесоветские годы публицисты искали истоки фетишизации вала, когда рост объемов производства стремились обеспечить любой ценой, вопреки экономической эффективности и здравому смыслу. Полагаю, истоки этой болезни кроются именно здесь. Если рассматривать дело Газплана как способ повысить прозрачность планирования через повышение детализации планов, то есть так, как его воспринимал зампред Газплана СССР Косиченко, то по итогу побочные эффекты от такого лекарства оказались сильнее пользы. Да, Косиченко использовал правительственную критику, как аргумент в спорах с педистерствами, которые не желали повышать детализацию расчетов. Но падение политического веса Газплана после снятия Вознесенского привело к тому, что Газплан не смог ничего противопоставить стремлению министерств к децентрализации, которая вырвалась наружу сразу после смерти Сталина. Создание Совета экономической взаимопомощи В январе 1949 года в Москве прошла встреча представителей восточноевропейских стран народной демократии, по итогам которой было принято решение для осуществления более широкого экономического сотрудничества создать Совет экономической взаимопомощи, или СЭФ, в который первоначально вошли Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР, и Чехословакия. Итоги встречи были оглашены 8 января 1949 года на приеме у Сталина в Кремле, поэтому большинство исследователей считают именно эту дату днем рождения СЭФ. Устав СЭФ появился только в 1959 году. Предпосылкой создания СЭФ был отказ восточноевропейских стран под влиянием Москвы, от американских кредитов по плану Маршалла и шире оформление в Европе и мире в 1947 48 годах двух противоборствующих блоков, что выражалось в обрыве традиционных хозяйственных связей между европейскими странами, которые надо было заменить чем-то новым. В Западной Европе в 1948 году была создана Организация Европейского экономического сотрудничества. А в США весной 1948 года был принят закон об экономическом восстановлении, который стал основой для двусторонних соглашений с каждой из 16 стран, получателей американских кредитов. В эти соглашения включались требования ограничить торговлю со странами Восточной Европы. Начало процессу кооперации соц-стран положили Польша и Чехословакия, которые в 1948 году заключили экономический союз. Современные исследования показывают, что тон в СЭФ задавали скорее как раз восточноевропейские страны. Господствовавшее в период Холодной войны представление о том, что СЭФ — это орган экономического диктата Москвы, не подтверждается архивными документами. Протокол учредительного совещания в качестве основных задач новой организации предлагал 7 пунктов. Первый. Разработка планов экономических взаимодействий между СССР и странами народной демократии, в том числе по специализации и кооперированию производства. Второй. Согласование импортно-экспортных планов вопросов внешней торговли. Третий. Разработка вопросов многостороннего клиринга и валютных курсов. Четвертый. Наблюдение за выполнением этих планов. Пятый. Согласование планов развития транспорта и транспортных перевозок. Шестой. Помощь в стихийных бедствиях и в случае дискриминации, применяемой капиталистическими странами в отношении стран-участников. Седьмой. Научно-техническое сотрудничество и обмен опытом. В целом на первом этапе своего существования СЭФ мыслился в большей степени как орган расширения товарооборота между соцстранами и координации торговли с капиталистическими странами, не конкурировать друг с другом на внешних рынках, сообща добиваться более выгодных условий поставок и тому подобное. А попытки превратить СЭФ в координатора экономического развития стран-членов относятся уже к 1960 годам. Организационные мероприятия. Во время войны явочным порядком возросла оперативная самостоятельность руководителей предприятий, которые сами искали возможности скорейшего расширения производства и повышения его эффективности. После войны предпринимались специальные попытки сохранить организационные находки военного времени. Но институционализировать их получалось не всегда. Так достигнутую в войну скорость внедрения нововведений сохранить не удалось. Тогда феноменально быстрые сроки освоения обеспечивались трудовым героизмом, жесткой системой контроля и военной дисциплиной труда но когда прямая угроза вражеских захватчиков миновала, с ней ушло и то единство воли в труде, которое она обеспечивала. Тем не менее, в четвертую пятилетку продолжилось, хотя и чуть медленнее, внедрение таких получивших распространение в войну новаций, как поточное производство и система скоростного, или еще ее называли «параллельного проектирования». Подробнее о них шла речь в разделе «Организационные мероприятия» главы 9. Свою роль в повышении эффективности сыграли и иностранные технологии, поступившие по репарациям. В четвертой пятилетке пропагандировались движения за внедрение скоростных методов труда, за коллективный переход к высокопроизводительному труду, за отличное качество продукции, за всемерную экономию и бережливость, за выпуск дополнительной продукции за счет сэкономленного сырья и тому подобное. В 1947 году на промышленных предприятиях была возобновлена прерванная в 1935-1936 годах практика заключения коллективных договоров между администрацией и фабрично-заводскими комитетами профсоюзов. В директивах пятилетки требовалось значительно повысить роль премий и перевести всех рабочих, труд которых поддается нормированию, на сдельную оплату труда. Были установлены северные надбавки, а также меры поощрения подземных рабочих, горных мастеров, инженерно-технических работников и других категорий, занятых в добыче угля, нефти, руды. Зарплаты верхних и нижних 10% трудящихся, по некоторым оценкам, различались в 7 и более раз. Материальное стимулирование сочеталось с системой мотивации, основанной на привилегиях. К примеру, Курчатов за создание атомной бомбы стал миллионером. Его коллеги получили премии в десятки и сотни тысяч рублей — дома, дачи и машины. По свидетельству Владимира Коссова, курировавший атомный проект «Лаврентий Берия», обрисовал главным исполнителям Зильдовичу, Харитону и Курчатову весьма доходчивую шкалу поощрения. За полгода сделаешь, герой будешь, лаурят будешь, депутат будешь. За год сделаешь, герой будешь, лаурят будешь. За полтора года сделаешь, герой будешь. За два года не сделаешь, в тюрьму пойдешь. Важное значение имело восстановление с 1 июля 1946 года фонда-директора промышленного предприятия, который формировался из отчислений от прибыли 4% от плановой и 50% от сверхплановой. Во время войны фонд-директора предприятия был временно отменен в связи с необходимостью добиться максимальной концентрации средств на нужды обороны. Ранее, до войны, Отчисления в директорский фонд производились в одинаковом для всех отраслей промышленности размере определенный процент от полученной прибыли или экономии. При восстановлении фонда директора в 1946 году размеры отчислений от прибыли или экономии были дифференцированы. При восстановлении фонда директора промышленного предприятия точно указывались основные цели, на которые могут расходоваться средства этого фонда. 50% — на сверхплановые затраты по расширению производства и жилищного фонда предприятия, а другая половина — на улучшение культурно-бытового обслуживания работников предприятия и на их премирование. В течение следующего, 1947 года, аналогичные фонды директора были созданы в других отраслях экономики — строительство, транспорт и тому подобное. С 1948 -го года в связи с ростом рентабельности предприятий размеры отчислений по всем отраслям промышленности были снижены соответственно до 5,45%, 2,5% и 30%, 1,2% и 15%. Максимальный размер фонда директора был определен в 5% от фонда заработной платы промышленно-производственного персонала предприятий пересчитанного на фактический объем товарной продукции. При ограничениях на размер премиального фонда в целом по предприятию размер индивидуальных премий не ограничивался. То есть назначение фонда было не в том, чтобы повысить зарплату всем, а чтобы точечно награждать передовиков и рационализаторов. Как и в довоенное время, источником образования фонда-директора была полученная предприятием прибыль, или, если планом прибыль не предусмотрена, экономия от снижения себестоимости продукции. Но до войны отчисления в директорский фонд производились независимо от выполнения плановых заданий, а требовалось лишь, чтобы предприятие имело прибыль или экономию от снижения себестоимости продукции. При восстановлении фонда директора условия его образования были усовершенствованы. Отчисления в фонд производились в том случае, если предприятие 1. выполняет или перевыполняет план выпуска товарной продукции. второе производит продукцию, ассортимент которой полностью соответствует плановому. третье выполняет задания по снижению себестоимости продукции. И 4. выполняет план прибыли от реализации продукции. Невыполнение хотя бы одного из этих условий лишало предприятия права на образование фонда-директора. Дополнительные ограничения были введены, чтобы стимулировать предприятие выполнять план не только по количественным, но и по качественным показателям. Но они же во многом выхолащивали его стимулирующее значение. В дальнейшем этих ограничений становилось еще больше, а значит, сформировать премиальный фонд становилось все труднее. Косыгинской реформе 1965 года предшествовала трехлетняя экономическая дискуссия, частью которой была нашумевшая статья Либермана в «Правде». В ней он предложил убрать большинство дополнительных условий для формирования премиальных фондов предприятий. Эти идеи звучали революционно, но во многом были призывом вернуться к довоенным правилам фонда-директора. Ценовой пресс. Важнейшей организационной задачей четвертой пятилетки было восстановление нарушенного в годы войны хозрасчета. Необходимость осваивать новую продукцию в купе с перебоями с сырьем неизбежно влекла за собой рост издержек. Целые отрасли промышленности в войну стали нерентабельными, а следовательно контроль рублем больше не работал. «Газплан» подробно изучал калькуляцию себестоимости всех основных видов вооружений и вместе с предприятиями изыскивал возможности ее снижения, но за экономикой в целом, конечно, уследить не мог. В войну с этим мирились, датируя убыточные отрасли из бюджета, так как работающие с убытками предприятия все равно производили продукцию, а это тогда было главным. С 1940 по 1948 год дотации в бюджете на покрытие разницы между отпускными ценами и себестоимостью увеличились с 5 миллиардов 100 миллионов рублей до 45 миллиардов и 200 миллионов рублей, то есть примерно в 9 раз. Но теперь требовалось контроль рублем восстановить. Процедура эта проводилась в два этапа. На первом оптовые цены промышленности были повышены, чтобы промышленность снова стала рентабельной. Еще в 1946 году вышло постановление об упорядочении финансового хозяйства, которым списывалась просроченная задолженность, а Госбанк вновь становился контролером за рациональным расходованием средств предприятиями. 28 июля 1948 года Вышло постановление Совмина о ликвидации системы государственных дотаций и повышении оптовых цен на продукцию ряда отраслей промышленности и транспорта. Просто повысить цены в убыточных отраслях так, чтобы предприятия стали прибыльными, было нельзя. Это привело бы к росту цен по всей экономике. Конечных потребителей защищали, снижая налог с оборота. Но это сокращало доход бюджета надо было найти оптимальную комбинацию роста цен, снижения налога и ужесточения контроля за экономией ресурсов. За период с 15 октября 1948 года по 1 февраля 1949 года было рассмотрено 389 приз-курантов, и на каждый из них было подготовлено совместное заключение Газплана СССР и Минфина СССР. Оптовые цены возросли в среднем на продукцию машиностроения в 1,3 раза, на электроэнергию в 1,5 раза, на цемент в 2 раза, на чугун в 3 раза, на уголь в 3,4 раза. На большинство видов сырья и топлива налог с оборота при этом был отменен. Новые цены вводились с 1 января 1949 года. Второй этап реформы начался, когда предприятия, став рентабельными, снизили издержки, стараясь увеличить объем сверхплановой прибыли и, как следствие, размер фонда-директора. Когда издержки снизились, оптовые цены промышленности также были снижены, чтобы прибыли предприятий не были слишком крупными. Первое снижение оптовых цен было проведено с 1 января 1950 года то есть всего через год после ликвидации дотаций. При подготовке этого изменения цен применялся крайне любопытный шахматный баланс изменения цен, по которому рассчитывалось, какое влияние изменения цен в одних отраслях окажет на рентабельность других отраслей. По своей идее, этот шахматный баланс был прямой предтечей межотраслевого баланса, использование которого началось только десятилетием позже. Сам механизм стимулирования снижения себестоимости через директивное снижение цен не был новшеством. Расчеты по возможному снижению себестоимости под воздействием снижения оптовых цен выполнялись Газпланом СССР еще при подготовке третьей пятилетки. Но только в четвертую пятилетку удалось сделать эти снижения систематическими. Также только в четвертую пятилетку установилось правильное соотношение между ростом производительности труда и ростом заработной платы по промышленности в целом, то есть такое положение, когда рост производительности труда опережает рост заработной платы. В 1952 году прошло новое снижение оптовых цен. Они вернулись к уровню 1948 -го года. Только предприятия теперь работали без дотаций. Всего за период с 50 по 54 годы оптовые цены промышленности снижались 4 раза. В результате чего к 55 году они были всего на 7% выше до военных и на 29% ниже, чем в 1948 году. А это, в свою очередь, позволило провести... Знаменитые снижения розничных цен на товары народного потребления, денежная реформа 1947 года и снижение цен, несмотря на все усилия по наращиванию поступлений средств в бюджет, дополнительные налоги, военные займы и тому подобное, война потребовала от правительства прибегнуть к эмиссии. То есть в данном случае к дополнительному выпуску в обращение денег, не обеспеченных товарами. Объем наличных денег в обращении вырос в 3,8 раза, увеличившись с 19 миллиардов 400 миллионов рублей в 1941 году до 73 миллиардов 900 миллионов рублей в 1946 году, что привело к серьезной инфляции особенно на фоне сокращения производства продовольствия и товаров народного потребления. Цены на колхозном рынке, которые официально не регулировались, к концу войны были в 7,5 раз выше до военных. Уже после войны из-за неурожая 1946 года и колхозные, и государственные цены на продукты еще увеличились. В результате цены в государственной и кооперативной торговле в 1947 году были в 3,2 раза выше уровня 1940 года и на 48% выше уровня 1945 года. Правительство беспокоило не только излишек денег, но и то, что он сконцентрировался у лиц, занимавшихся спекуляцией. Карточная система не только обеспечивала необходимый минимум продовольствия, но и порождала махинации простейшей из которых было купить товар по нормированным ценам, а перепродать по свободным. С 1943 года в глубокой тайне начала разрабатываться конфискационная денежная реформа, которая должна была изъять у населения лишние деньги, причем по возможности сделать это избирательно, чтобы честные труженики не пострадали. Постановление о реформе было опубликовано 14 декабря 1947 года. В период с 16 по 29 декабря все деньги старого образца должны были быть обменены на новые, причем курс обмена зависел от формы, в которой хранились сбережения. Вклады в сберкассах объемом до 3000 рублей обменивались по курсу один к одному. То есть вкладчики ничего не теряли. В то время 3000 рублей примерно соответствовали 6-месячным зарплатам. Вклады размером от 3 до 10 000 рублей обменивались по курсу 2 к 3. То есть такие вкладчики теряли треть сбережений. Вклады свыше 10 000 рублей обменивались по курсу 1 к 2 то есть такие вкладчики теряли половину. Меньше всего повезло тем, кто хранил деньги дома в виде наличности. Наличные деньги обменивались по курсу 1 к 10, а все прежние облигации и займы конвертировались по курсу 1 к 3. Зарплаты выплачивались в новых деньгах в прежнем размере, то есть реформа коснулась только сбережений одновременно с проведением денежной реформы и в связи с ней 16 декабря 1947 года были отменены карточки на продовольственные и промышленные товары, а также высокие цены коммерческой торговли и введены единые, сниженные государственные розничные цены. В четвертом квартале 1947 года цены по сравнению с 1940 годом были выше на 297% а доходы рабочих и служащих на 110%. То есть реальные доходы были в 2,7 раза меньше, чем до войны. Новые единые цены были примерно в два раза ниже коммерческих. Совокупное удешевление товаров в государственной розничной торговле составило 57 миллиардов рублей из расчета по объему продаж 1948 года. В течение всего 1947 года государство готовило товарную массу, чтобы сразу после реформы выбросить на полки магазинов множество товаров и тем самым избежать дефицита и немедленно дать населению почувствовать эффект от ликвидации карточек. Кроме того, была введена хлебная надбавка к зарплате, призванная компенсировать прекращение продажи хлеба по карточкам по низким пайковым ценам. В 1949, 50, 51, 52, 53 и 54 годах прошло еще шесть снижений розничных цен. Таблица 3. Снижение розничных цен. Индекс государственных розничных цен в процентах к уровню 4 квартала 1947 года. 4 квартал 1947 года. 100%. 16 декабря 1947 года. Денежная реформа. 83%. 1 марта 1949 года. 71%. 1 марта 1950. 57%. 1 марта 1951. 53%. 1 апреля 1952. 50%. 1 апреля 1953. 45%. И 1 апреля 1954. 43%, то есть более чем в 2 раза ниже. Индекс государственных розничных цен в процентах к уровню 40-го года, то есть к довоенному уровню. Четвертый квартал 47-го года. 297%, почти в 3 раза выше. 16 декабря 47-го года. Денежная реформа. 253%. 1 марта 49-го. 228%. 1 марта 50-го — 186%, 1 марта 51-го — 164%, 1 апреля 52-го — 154%, 1 апреля 53-го — 133,5% и 1 апреля 54-го — 133%, то есть на треть выше, чем довоенный уровень. И, наконец, годовой выигрыш населения от снижения цен. В миллиардах рублей. 16 декабря 1947 года денежная реформа 57 миллиардов рублей. 1 марта 1949 года еще 48 миллиардов рублей. 1 марта 1950 года 80 миллиардов рублей. 1 марта 1951 года 27,5 миллиардов рублей. 1 апреля 1952 года 24 миллиарда рублей. 1 апреля 1953-го 46 миллиардов рублей. 1 апреля 1954 в источнике не было данных. Снижение цен подавалось не просто как улучшение материального положения трудящихся, но как путь к коммунизму. В тезисах к проекту новой программы ВКПБ, подготовленных в 1947 году, философы Митин и Юдин писали «Переход к коммунистическому распределению» надо рассматривать как постепенный процесс, происходящий на основе увеличивающегося изобилия предметов потребления и политики постоянного снижения цен, проводимой советским государством, на основе неуклонного роста производительности общественного труда. То есть предполагалось, что коммунизм наступит тогда, когда зарплаты любого человека будет хватать на все необходимое. После последнего сталинского снижения цен 1 апреля 1953 года индекс государственных розничных цен составлял 133,5% к уровню 40-го года и 45% к уровню 4-го квартала 47 -го года. Индекс доходов рабочих и служащих по итогам 52 -го года составил 168% к уровню 40-го года. То есть к концу сталинской эпохи реальное благосостояние рабочих и служащих выросло примерно на 26% по сравнению с уровнем 40 -го года. Сноска. В реальности выигрыш был чуть меньше, так как ранее речь шла только о ценах на товары, а в период с 47 по 52 год неоднократно повышались цены на жилищно-коммунальные услуги. Наиболее чувствительным было повышение цен с 16 августа 1948 года на банно-прачечные услуги на 50%, на электроэнергию с 37 до 40 копеек на 1 киловатт-час, на использование общественного транспорта стоимость трамвайного билета выросла на 50%, и на средства связи телефона и телеграфа. Конец сноски. Росли доступность и качество бесплатных услуг. Но все же, с учетом того, что за годы предвоенных пятилеток реальные доходы снизились или как минимум не выросли, вспомним раздел "Итоги третьей пятилетки". Новым советским лидерам в наследство от уходящей эпохи доставалась задача сделать так, чтобы плоды ускоренной индустриализации стали для советских граждан более ощутимыми. Пятая пятилетка, часть первая. 1951 52 годы. Пятая пятилетка официально охватывала период с 1951 по 1955 год. Но директивы по ней были приняты только в конце 1952 -го года, на 19-м съезде КПСС. На этом съезде ВКПБ как раз была переименована в КПСС. А уже в марте 1953 -го года умер Сталин. И буквально на второй день после его смерти начались крупные изменения в хозяйственной политике, из-за чего вторую половину пятой пятилетки представляется правильным рассматривать в следующей главе, посвященной Великому десятилетию, как до снятия Хрущева величали период 53-64 годов придворные лизоблюды. Позднее принятие директив, вероятнее всего, было связано с арестом, и расстрелом Николая Вознесенского по делу Газплана, из-за которого Газплан СССР не минует материал и политический вес, и в определенной степени работоспособность. Сам план пятой пятилетки официально не утверждался и даже не был целиком разработан. В принятых 19-м съездом КПСС директивах по пятому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 51 55 годы, прирост валовой продукции промышленности предусматривался в размере примерно 70%. Установка на опережающий рост производства средств производства по сравнению с предметами потребления сохранялась, но темпы роста максимально сближались — 13 и 11% в год соответственно. Идеологически пятая пятилетка продолжала четвертую. Планировалось развитие металлургии, энергетики с упором на гидроэлектростанции. Продолжился начатый ранее тренд на рост доли нефти и газа в энергобалансе и сокращение доли угля и торфа при абсолютном росте их добычи. Важным акцентом было развитие приборостроения, в частности, приборов для механизации и автоматизации. Их выпуск по плану должен был вырасти в 2,7 раза. Благодаря этому предполагалось в основном завершить механизацию тяжелых и трудоемких работ в промышленности. Также особо высокими темпами должно было развиваться производство стройматериалов. Страна далеко еще не отстроилась после войны. Упор требовалось сделать на индустриальные методы домостроения создавалась материальная база для будущих хрущевок. При росте ассигнований на 60% объем капитального строительства должен был вырасти на 90%. То есть строительство должно было подешеветь в полтора раза. В остальном по задачам пятилетка выглядела продолжением предыдущей. Механизм реализации тоже оставался прежним. Рост энерговооруженности, плюс финансовое давление на предприятия, чтобы вынудить их снижать себестоимость и повышать производительность, и на этой основе снижать цены. Гонка предыдущей пятилетки привела к закономерному результату. Так как перевыполнение планов теперь означало повышенное задание, да к тому же с требованием повышать производство от квартала к кварталу, а недовыполнение наказание то планы по большинству видов продукции стали выполняться в пределах 99-103%. Министерства соглашались с теми планами, которые «Газплан» мог обосновать с помощью комиссии по проверке производственных возможностей. В директивах был записан среднегодовой темп прироста промышленного производства 12% и промышленность с 1952 -го года Четко отрабатывал его. Не меньше, но и не больше. Таблица 4. Темпы роста промышленности в пятой пятилетке. 51-55 годы. Темп роста к предыдущему году. Вся промышленность. 50-й год — 100. 51-й — 116%. 52-й — 112%. 53-й — 112%. 54-й 113%, 55-й — 112%, в целом 55-й к 50-му — 187%. Среднегодовой темп роста — 13,3%. В том числе производство средств производства. 50-й год — 100, 51-й 117, 52-й — 112, 53-й — 112, 54-й — 114, 55-й — 115, всего 55-й к 50-му — 191%, среднегодовой темп роста — 13,8%. И производство предметов потребления. 50-й год — 100, 51-й — 116, 52-й — 111, 53-й — 113, 54-й — 113, 55-й — 108, 55 всего за пятилетие, 176%, и среднегодовой темп роста ровно 12%, то есть именно столько, сколько требовали плановики, но не больше и не меньше. Выполнение, а не перевыполнение планов, могло бы быть признаком повышения научного уровня планирования. Если бы планы были чем-то вроде расписания, а не политическим заданием пролетариату, которое должно мобилизовывать на борьбу. Наследникам Сталина надо было или восстанавливать жесткий централизованный контроль, или менять правила игры, чтобы министерства перестали играть в прятки с госпланом. Политэкономическое резюме. В четвертой пятилетке была достигнута наибольшая централизация планирования и управления экономикой, За весь советский период сталинская экономическая система приобрела наиболее законченный вид. Был восстановлен и отлажен экономический механизм, обеспечивающий высочайшие темпы промышленного роста. Но в полном согласии с законами диалектики в своем наибольшем развитии этот механизм уже таил проблемы, из-за которых еще до смерти вождя. Его потихоньку начали разбирать. Газплан СССР при Николае Алексеевиче Вознесенском превратился не только в планирующий, но и в анализирующий и контролирующий центр, в аудитора и стратегического консультанта советской экономики. Штат уполномоченных Газплана СССР со своими аппаратами на местах изучал реальные возможности производства, вскрывал скрытые резервы. И помогал кооперации, расположенных на одной территории предприятий разных ведомств. Разветвленная система натуральных и стоимостных балансов охватывала тысячи наиболее важных видов продукции, которые отпускались предприятиям ограниченно в пределах, выделенного конкретному министерству фонда, причем фонды устанавливались по среднепрогрессивным нормам. То есть их хватало только если предприятие внедряло сберегающие технологии и приемы организации труда. Отпускные цены регулярно административно снижались, чтобы постоянно держать предприятия в напряжении и заставлять их и дальше оптимизировать технологию. Инновации, которые рождались на местах под этим ценовым прессом, отслеживались гостехникой, которая информировала о них другие предприятия и одновременно Газплан, который пересматривал нормы, делая их еще более среднепрогрессивными. На сам Газплан при этом давили правительство и Политбюро. Вознесенский был снят с работы и расстрелян формально за то, что допустил снижение темпов в первом квартале 49 -го года по сравнению с четвертым кварталом 48 -го года. В этой системе. Никакой объем усилий не был достаточным. Когда выяснилось, что промышленность перевыполнила планы 1946 и 1947 -го годов, это стало поводом повысить план на 1948 год. Невозможно было выполнить пятилетку в три года, а оставшиеся два жить спокойно. Подобный подход способствовал росту дисбалансов между отраслями. Если какая-то отрасль перевыполняла план, План ей еще увеличивали, для чего требовалось поставить ей больше ресурсов. Эти ресурсы снимали с менее успешных отраслей, отчего их шансы догнать лидера таяли. Стоит ли говорить, что тяжелая промышленность план четвертой пятилетки перевыполнила, а легкая и пищевая недовыполнили? При этом из работы плановиков Практически исчезала собственно экономическая компонента. Мотивация исполнителей планов обеспечивалась через хозрасчет и по административной линии. Но обе эти мотивации по существу были отрицательными: если не будешь внедрять новации и лучше работать, останешься без премии и получишь взыскание. Принцип никакой объем работы не достаточен уже в начале пятой пятилетки привел к предсказуемым последствиям – удивительно точному выполнению планов. Министерство, зная, что за перевыполнение ничего хорошего их не ждет, делали ровно столько, сколько требовал Газплан. Но не больше. Вся система, по сути, держалась на способности центральных органов Газплана и союзного правительства правильно определять реальные возможности исполнителей и заставлять их полностью эти возможности использовать. Это порождало напряжение не только между Газпланом и министерствами, но и внутри Газплана, которому приходилось вести тысячи балансов и иметь разветвленную сеть контролеров и статистиков, чтобы вычислять возможности исполнителей. В конце раздела А третьей пятилетки Уже приводилось мнение академика Глушкова, который считал, что перед войной советский хозяйственный аппарат достиг предела информационной сложности, за которым следовало либо падение качества управленческих решений, либо широкое применение компьютеров, которые усилили бы коллективный ум хозяйственной бюрократии. В такой системе «Газплан» оказывался практически один против всех. Самым очевидным способом обеспечить себе более спокойную жизнь и лучшие условия выполнения плана было ослабить давление Газплана. По скупым фразам в журнале «Плановое хозяйство» можно понять, что уже тогда министерства стремились сделать отраслевые отделы Газплана СССР выразителями своих интересов. То есть конфликт проходил не только между Газпланом и министерствами, но и в определенной степени между отраслевыми отделами и сводным отделом Газплана. Получается, что эффективность экономики всей страны держалась на способности всего нескольких человек сводного отдела и руководства Газплана противостоять давлению всех остальных. Подробности и подоплека дела Газплана до сих пор не ясны, но ясно что когда Вознесенского сняли с должности и арестовали, ни у кого из министров не было мотива его защищать. Чуть позже то же самое произошло и с экономической системой в целом. Будучи крайне эффективной, она парадоксальным образом не имела защитников, так как держалась на внутреннем напряжении всех сторон, которые начали коллективно разбирать ее как только представилась такая возможность.